Бронислав Авансович. Тина Лукьянова. Фрицштадт. Книга 3. Скромная семейная свадьба. Глава 1. Андрес сидел прямо на витрине, и увлеченно рассказывал про практическое занятие, на котором один из столь нелюбимых им студентов-отличников сел в грандиозную лужу. В прямом смысле этого слова. Воды за ним убирали очень много. Хотя история была не очень интересной, я все же вежливо улыбалась и считала оставшиеся минутки до закрытия. Мне все время хотелось сказать ему, чтобы он слез, наконец, со стекла. Оно, хоть и усиленная заклинаниями, все равно довольно хрупкая, может не выдержать лишней нагрузки. Пусть даже она эта нагрузка не имела лишнего жира и была довольно стройной и подтянутой. Но Андрес был сыном хозяина магазинчика, где я работала. И указывать ему мог только отец, Юрт Сариана, которого сейчас не было. К ухаживаниям за мной своего сына он относился одобрительно и старался при любой возможности оставить нас вдвоем. Наверное, я казалась ему подходящей невесткой: из хорошей семьи, ответственная, аккуратная, не склонная к флирту на рабочем месте. Фиордина Сариана его мнение разделяла. Но временамеревниво посматривала на меня и, похоже, думала, что пора бы и ответить взаимностью ее дорогому сыну, единственному и совершенно замечательному. Но я не затем уехала из родного дома, чтобы выходить замуж, да еще за человека, к которому испытываю, легкую симпатию, не более. Нежный перезвон сигнального артефакта поначалу я восприняла с облегчением. Потенциальный покупатель избавлял меня от неинтересной беседы. Андрес тут же легко спрыгнул с витрины, чтобы ничего больше не портило светлый образ отцовского магазинчика. Солидность и надежность — вот основа торговли артефактами. Большая часть предлагаемого товара была отнюдь не новоделами, а антиквариатом, прекрасно проверенным временем и работающим до сих пор безо всяких нареканий. И цена у товаров была соответствующая. Процент от продаж в кофе с не очень большим жалованием позволили мне полностью отказаться от родительской помощи, чему я была очень рада. Я не хотела ничего, что напоминало бы мне о семье. К сожалению, вошедшая шеф не была потенциальной клиенткой. Ее не интересовали наши прекрасно оформленные витрины. Смотрела она только на меня, с некоторым смущением и надеждой смотрела, пока она молчала. Но внутри меня что-то вопило о грядущих неприятностях, и немаленьких. Иначе мама ни за что не приехала бы сама, а связалась по артефакту или отправила письмо, если известие было несрочным. Добрый вечер, мама. Привет, дорогая. Она потянулась поцеловать меня в щеку. я послушно подставила. Не хотелось огорчать родительницу, которая и так выглядела не очень счастливой. Но больше всего не хотелось устраивать сцены при посторонних. Андрес заинтересованно смотрел на мою маму и явно собирался ей представиться. она же посчитала его одним из клиентов магазина и замолчала, надеясь, что он вскоре уйдет, и она сможет озвучить причину, которая её сюда привела. Что-то случилось, мама, прервала я повишившее неловкое молчание. Не думаю, что Фьорд интересны наши семейные дела. Ответила она и выразительно на него посмотрела. Наверное, он собирался что-то здесь приобрести, а тут я появилась совсем не кстати. Не буду мешать твоей работе. Мама прекрасно понимала, что в моей жизни не к она появилась бы в любое время и в любом месте. Но сейчас старательно делала вид, что она любящая родительница, приехавшая навестить свою взрослую умницу дочку. Андрес Риана. Наконец решился представиться так мешающий маме Фьорд. Сын работодателя вашей дочери Фьордина Венегас. Очень приятно познакомиться, расплылась она в вежливой улыбке. Как вы думаете, Фьорд Сериана, ваш отец согласится предоставить Патрисии несколько свободных дней в конце следующей недели? Мне не нужны свободные дни. Резко сказала я, начиная подозревать, что вскоре они как раз понадобятся. Фьорцриано очень рассчитывает на мою помощь, и нужна серьезная причина, чтобы он пошел навстречу твоим желаниям. Разве может быть более серьезная причина, чем свадьба твоей сестры? Мама улыбалась, но так заискивающе, что мне стало неприятно. В груди все сжалось. Нет, я знала, что рано или поздно это произойдет. Тереса умела настоять на своем. Но я все равно оказалась совершенно не готова к этому известию. Как же я ее ненавижу. Никогда не думала, что буду ненавидеть собственную сестру до такой степени, что даже одна мысль о том, что мне придется ее увидеть, вызывает отвращение и нервную дрожь. Ты сама понимаешь, что это не может быть веской причиной для моего приезда. Резко ответила я маме: "Нет. Идти на поводу родительской прихоти я не собираюсь. Хотят показать, что в нашей семье полное взаимопонимание и любовь? Пусть это делают без меня. Для всех это будет намного лучше. Конечно, я могу притвориться и выказать нежную сестринскую привязанность. Но зачем? Зачем мне это нужно?" Последнюю фразу я невольно высказала вслух. Атрисия. Это очень важно для меня, тихо сказала мама и сделала вид, что собирается заплакать. Мне так больно видеть вашу старе ссору, которая никак не закончится. Вы должны помириться, и свадьба сестры лучший повод для этого. Свадьба Тересы и Даниэля лучший повод для нашего примирения? Невольно разозлилась я. В самом деле, ты меня удивляешь, мама. Я совсем забыла про Андреса. Иначе ни за что не сказала бы этих слов. Я не собиралась обсуждать внутренние семейные дела при посторонних, но он вел себя настолько тихо, что вспомнила я про него лишь сейчас, случайно наткнувшись взглядом. Нет, дорогая, как ты могла подумать? фальшиво удивилась мама. Она выходит замуж совсем за другого. Жених Бруно Берлисенсис. ты наверняка про него слышала фамилия была на слуху как никак берлиссенсисы относились к цвету нашей аристократии и понись их находилась не так далеко от нашего но это все, что я знала про жениха не водились птицы столь высокого полета, с мелкими ташками вроде нашего семейства впрочем Тереса всегда была уверена что ей достанется самое лучшее Так что, думаю, все должно быть при этом, Бруно, и внешность, и деньги, и, возможно, магия. Может, и слышала? ответила я. Но сейчас не припомню. Да и какая в сущности разница, за кого выходит Тереса? Все равно меня на свадьбе не будет. Ты зря приехала. Патти, я тебя очень прошу. Мама продолжала настаивать. В такой день вся семья должна собраться вместе. Нам с папой больно смотреть на вашу размолвку. Больно смотреть? Родители обычно брали сторону старшей сестры, права она была или нет. Даже в той неприятной истории, хотя Тереза кругом была виновата. Видеть ее не хочу. И родители, для которых я всегда значила меньше, чем она. За все время, что прошло со дня моего отъезда, Мама навестила меня впервые, хотя прекрасно знала, в каком состоянии я уезжала, А теперь им для идеалической картинки не хватало лишь меня. "Патрисия, причину твоего отъезда никто из соседей не знает", продолжала уговора мама. "Они уверены, что ты просто захотела самостоятельности, но если тебя не будет, пойдут разговоры, крайне нежелательные для нашей семьи". Думаю, расторжение нашей с Даниилем помолвки уже дало пищу таким слухам, недовольно ответила я. Скажите, что мне неприятно его видеть. уж это они наверняка поймут. Мы не стали об этом объявлять, смутилась мама. Все убеждены, что вы с ним продолжаете встречаться. Он ведь тоже теперь живет во Френштаде. Что? недоуменно переспросила я. «Ну, почему вы умолчали? Я порадовалась, что до сих пор ни разу не встретила своего бывшего жениха. Хорошо, что я никуда не хожу. Впрочем, очень похоже, что и он не горит особым желанием меня видеть, иначе давно бы узнал адрес. Мы подумали, что вы можете помириться, глядя на меня совершенно честными глазами, ответила мама. Знаешь, Иной раз такие неприятные ситуации лишь скрепляют настоящую любовь, проявляют ее в полной мере. Мы его тоже пригласили. Она довольно посмотрела на меня в ожидании одобрения. Наверное, наша любовь была не настоящей, ответила Який и опять вспомнила про Андреса, который стоял так неподвижно, что его можно было принять за манекен. Мама Я не хочу об этом говорить, и я никуда не поеду. Кроме того, как ты правильно недавно сказала, не стоит посвящать вовнутрь семейные проблемы посторонних. Наверное, она тоже про него совсем забыла, настолько ее влекло выбивание моего согласия, потому что посмотрела на Андреса с таким возмущенным недоумением, словно он специально подошел подслушать нашу беседу. Я хотела зайти к тебе, После того, как ты закончишь работу, пояснила она. Но подумала, что ты можешь куда-нибудь уйти, а я напрасно простаю под твоими дверями и уеду так и не поговорив. Мне сегодня непременно нужно вернуться обратно. Ты просто не представляешь, сколько забот на нас навалилось. Хотя мы и решили устроить скромную семейную свадьбу, и почти все приглашенные либо из нашей семьи, либо из семьи Брунитта. Вот и не надо было тратить на меня драгоценное время. Брунитта, надо же. Сразу видно, что маме жених Тересы симпатичен, и даже очень. Про Даниэля она никогда столь фамильярно не говорила. Я думаю, ты можешь возвращаться, заметила я. Со мной ты встретилась, задача выполнена. Без твоего согласия Я непременно должна тебя убедить, горячо сказала мама. Давай посидим после твоей работы в каком-нибудь ресторанчике, обсудим все спокойно, взвесим все за и против. Уверена, ты передумаешь. «Сожалею, мама. Но Андрес пригласил меня раньше". Парень встрепенулся и посмотрел на меня с удивлением. "Нет, я не солгала, Он действительно приглашал меня поужинать с ним этим вечером, но я отказалась" как отказывалась и ранее. Но то, что я сейчас сказала, для него прозвучало как обещание. Что ж, придется сходить. Сейчас я на все готова, лишь бы не ехать к родителям. Ужин в компании симпатичного парня не такое уж наказание. Не сравнить со свадьбой, на которой в толпе гостей я постоянно буду натыкаться на бывшего жениха. Нет, не хочу. Не хочу и не поеду. Поэтому ты так настроена против бедного Даниэля, Огорченно сказала мама, но тут же оживилась. Мы, Фьордоссяна, тоже пригласим на свадьбу Тересы, она умильно посмотрела в его сторону и добавила: Мы рады будем видеть вас у себя в гостях. Спасибо за приглашение, Фьордино Венегас, отвесил он церемонный поклон. Предложение мама его обрадовало. Он посчитал это огромным прорывом в наших с ним отношениях. Знакомство с моей семьей и все такое. Но у меня было свое мнение, очень от его отличающееся. В качестве кого, мама, недовольно спросила я. В качестве друга семьи, конечно. Мама была настроена оптимистично и не пыталась этого скрыть. Она улыбалась Андрею уже как возможному союзнику, со всем присущим ей обаянием. Он невольно начал улыбаться в ответ. Все, эти двое нашли друг друга. Такой приятный молодой фьорд, продолжала мама. Сразу видно хорошее происхождение и воспитание, а еще достаток. Магазин был невелик, слишком специфическим товаром тут торговали. Но посетитель сразу понимал, что у владельцев есть деньги, и не маленькие. Иные артефакты стоили столько, что даже страшно было брать в руки. Мама и не пыталась ничего трогать. Ей достаточно было посмотреть на ценники, чтобы понять, этот зять для нашей семьи подойдет. Даже больше, чем Даниэль. Интересно, почему у него с Тарессой так ничего и не получилось? Или как появился Брунита, все договоренности были забыты? Да нет же. Мама сказала, что соседи по сей день считают, что с ним помолвлена я. Вы мне льстите, Фёрдинове Негас. Довольный Андрес галантно поцеловал маме руку, чем еще больше убедил ее в своем соответствии требованиям семьи. Мама уверилась, что я встречаюсь с этим молодым человеком, просто не сообщая об этом семье, и начала обрабатывать уже его в надежде, что он в свою очередь уговорит меня. Андрес смело отшучивался, не показывая, как на самом деле обстоят у нас дела. И время от времени вопросительно на меня поглядывал мамина внимание ему льстило. андрес ну вы ведь тоже считаете что семья должна всегда стоять на первом месте напирала она и все разногласия должны быть забыты особенно когда приближается день семейного торжества уверена тереса будет просто счастлива, если патрисия сделает такой трудный шаг навстречу я не сделаю Мрачно заметила я. Внутри меня поселилась уверенность, что ехать мне придется. И все семейное торжество показывать, как мы с сестрой любим друг друга тоже. Мама прекрасно знает, она получит от меня согласие рано или поздно. Но боги, как же мне не хочется встречаться с Тарессой и Даниэлем, вырошить прошлое, которое хотелось бы похоронить в глубинах памяти и никогда, никогда не вспоминать. Пати, Тереса тоже переживает и хотела бы все случившееся забыть. Когда у мамы столь вдохновенное лицо, у меня даже сомнений нет в том, что она врет. Так сделай же первый шаг. Как ты всегда говорила, она старше и умнее, да? Вот пусть она и делает. Пати, милая, да как же она может сделать первый шаг, если ты с ней разговаривать не желаешь? Мама почувствовала слабину в моем ответе и теперь стремилась дожать. Да, ей шанс помириться. Мы с папой так этого ждем. Семейное торжество лучший повод для этого. Что-то мне подсказывало, что сколько бы я ни давала Тересе шансов, она ни одним не воспользуется. Но мама уже выразительно рылась в сумочке, что в такой ситуации говорила только об одном. Ищет носовой платок и собирается устроить показательные рыдания перед благодарной публикой. Зрелище зареванной родительницы не доставит удовольствия мнению Андресу, Так что нужно было срочно что-то предпринимать. К сожалению, я была уверена, что ее остановит только одно мое согласие на поездку. Сделай это для нас с папой, Патти, ее любимая фраза. Так что сейчас нужно думать о том, как согласиться с наименьшим ущербом для своих нервов. Мама, а приглашение Даниэлю нельзя дозвать? С тяжелейшим вздохом спросила я. Она оживилась тут же, почувствовала близость к капитуляции. Пати, он уже прислал ответное письмо с согласием, ответила она, ничуть не смущаясь. Ты же понимаешь, как неприлично будет написать, что теперь мы не желаем его видеть. А принимать его будет прилично? Конечно. Мама расточала улыбки во все стороны и даже не принимая в расчет, что он твой жених, он мне не жених. Даниэль, сын наших близких друзей, не подумала она прерваться. Представляешь, как оскорбится Феррейра, если мы отправим их сыну такое письмо? Мне казалось, что для них скорее будет выглядеть оскорблением, если на торжество, посвященное бракосочетанию Тересы, я прибуду не в компании Даниэля, которого, как оказалось, до сих пор считают моим женихом, а в сопровождении другого фьорда. Впрочем, Даниэль своим родителям наверняка обрисовал, пусть и не в подробностях, ту деликатную ситуацию, в которой оказался. И оказался уж точно не по моей вине. Фьорды Феррейра наверняка знают что фактически никакой помолвки нет, заметила я. Да и сам Даниэль думает так же. Ты и так решила, потому что он до сих пор с тобой не встретился, с видом, который ей самой казался необычайно проницательным, заметила мама. Фрингштадт огромный город. А твой адрес моему не дали, хотя он очень об этом просил. Надеялись, что у них с Терресой все сладится. невольно спросила я. Хоть уже и зарекалась упрекать в этом родителей. Конечно, дорогая, невозмутимо ответила мама. Сама, посуди, как бы ты поступила на нашем месте. Хорошо еще и дитя держит язык за зубами. Девушка она и сама по себе не болтливая, но мы ей очень хорошо ей заплатили. Боюсь, в наше время эта ситуация уже не столь компрометирующая, как это было во времена твоей юности. Не удержалась я, Патрисия, давай перестанем обсуждать наши внутрисемейные дела при посторонних, почти медовым голосом сказала мама, нежно улыбнулась Андресу, про которого я опять совсем забыла. Мне достался укоризненный взгляд, как будто это я начала столь некрасивый разговор и теперь игнорирую все попытки уйти от столь щекотливой темы. "Я так понимаю, ты согласилась?" В ответ я лишь тяжело вздохнула. Я и сама прекрасно понимала, что соглашусь, а своим отнекиванием лишь откладывала неприятный момент. Тересу мне видеть не хотелось, совсем не хотелось. Но откажи я жестоко, и мама тут же начнет рыдать уже всерьез, с причитанием, с и размазыванием по лицу туши и теней. Такого зрелища Андрессу я не желала. Тогда ждем вас в четверг на следующей неделе, уже деловито продолжила мама. Фиорд была счастлива познакомиться с вами, думает отцу патриции, вы непременно понравитесь. А это уже был запрещенный прием. Теперь Андреса, воодушевленного этими словами, будет очень сложно убедить со мной не ехать. А я еще почти пообещала с ним поужинать. Возможно, он про это уже забыл. Я посмотрела на Андреса, но он был полностью поглощен прощанием с моей мамой. Она что-то ласково ему ворковала, он целовал ей руку, и оба они казались вполне довольными друг другом. Он даже вызвался сопроводить ее до ближайшего междугороднего телепорта, что было уже совсем лишним. Неизвестно еще, о чем они могут договориться. Что мама имеет на меня очень сильное влияние, Андрес уже понял. И сейчас пытался произвести на нее настолько благоприятные впечатления, насколько можно. Только вот не учел, что родители не распоряжаются ни моей рукой, ни сердцем. И то, и другое когда-то давно я хотела отдать Даниэлю. Только ему это все оказалось ненужным. Пожалуй, чувство к нему почти совсем ушло. Осталась лишь тоска о чем то несбывшемся, очень красивом и светлым, но не моем. До закрытия магазина времени оставалось немного, и я понадеялась, что удастся уйти до возвращения Андреса. Но куда там? Когда я уже направлялась к двери вешать табличку "Закрыто", в нее прошел солидный Фьорд лет пятидесяти, и с деловым видом стал изучать витрины. Пришлось изображать радушие и отвечать на вопросы про интересующие его артефакты. Фьорд хотел купить что-нибудь не столько полезное, сколько дорогое что впоследствии лет через пять-десять можно было бы перепродать без потери цены, а то и очень прилично на этом выиграть. Пока я подбирала подходящие варианты, вернулся Андрес. Выглядел он отвратительно счастливым. Интересно, что ему пообещала мама? Теперь он заинтересован в том, чтобы сопроводить меня на эту проклятую Тересину свадьбу, чтобы она сорвалась из-за того, что этот Брунито застукает мою сестричку с шафером. Должен же у него к этому времени быть шафер. Где бы ты хотела поужинать? деловито спросил Андрес, как только не вовремя пришедший посетитель ушел. Поужинать? я сделала вид, что не понимаю. Ты сказала в Юрдене Венегас, что я тебя пригласил, напомнил он. Не заставляй меня выглядеть обманщиком в ее глазах, а то она уверена, что сегодня вечером ты не ляжешь в кровать голодной. Я и так не собираюсь голодать, усмехнулась я. С другой стороны, а почему бы мне и не поужинать с ним? В благодарность за избавление от нудной часовой лекции о сестринском долге. Тересе почему-то никогда не напоминали, что у нее тоже есть долг по отношению ко мне. «Но к черту Тересу. Не буду еще сильнее портить этот вечер, думая о ней. Не голодать можно по-разному улыбнулся Андрес. Мне хочется, чтобы ты сегодня особенно хорошо не голодала. Так как ты предпочитаешь не голодать, с рыбой или мясом? Я невольно рассмеялась. Уж очень забавный у него был при этом вид. Появился соблазн сказать с рыбой. Я знала, что Андрес ее не особо уважает. Но сам вопрос показывал, что он готов пойти на некоторые жертвы ради ужина со мной. И уже поэтому не заслуживает такой мелкой пакости. Вот крупный за то, что собирается действовать по планам моей матушки вполне. Поэтому, хотя я и выбрала ресторанчик на берегу Ирау, но в меню у них был большой выбор различных мясных блюд. Устроились мы на террасе. Духота жаркого летнего дня уже уходила, от реки легко тянуло свежести. Темнелой на столике стоял круглый шар в котором переливались магические огоньки, создавая такие причудливые переходы и формы, что смотреть можно было часами. Но я сюда пришла не любоваться магическими поделками. У меня был очень серьезный разговор к моему спутнику. Андрес, я прошу тебя не ехать. Сожалею, Патрисия, но я уже пообещал Фердиневе Венегас, что непременно буду. Не станешь же ты от меня требовать, чтобы я нарушил данное ей слово? "Невозмутимо ответил этот нахал. И потом мое присутствие тебе просто необходимо. С чего это вдруг адрес?" Я постаралась показать как можно выразительнее свое отношение к его словам, но он так на меня посмотрел, что я смутилась и отпила глоток вина из бокала, чтобы это скрыть. "Я правильно понял? Твоего бывшего жениха вытащили из постели твоей сестрички? Чего ты простить обоим не можешь?" Ужасно неприятно, когда говорят такие слова. Но еще более неприятно то, когда они правда. Посмотрела я на Андреса со злостью. Видел же, насколько мне болезненна эта тема, и все равно расспрашивает. Да какое ему дело в конце концов до того, что случилось в нашей семье год назад? И его это никак не касается. Так вот, продолжил он, Не обращая никакого внимания на мои гневные взгляды. Сама подумай, насколько выигрышнее для тебя появиться перед ними не униженной одинокой, а счастливой в компании такого замечательного меня. Он подмигнул и оцелитовал мне своим бокалом, показывая, что пьет в мою честь. Андрес, как ты не понимаешь? начала я, уже не скрывая своего раздражения. Это ты не понимаешь, Патриси. Нельзя так долго играть роль несчастной обманутой дурочки. Этак ты в нее окончательно вживешься. И во что тогда превратится твоя жизнь? Нет, с этим нужно заканчивать. Покажи сестричке, что не все мужчины согласны променять тебя на нее. — Да и твой бывший жених, он неприятно выделил слово бывший. Не согласился связать с ней свою жизнь хоть их и застали в столь пикантной ситуации. Бедный Берлисенсис. Я ему заранее сочувствую. Хотя последний год, что он учился в академии, ему постоянно не везло. Даже его прозвище Счастливчик Бруно звучало как издевательство. Наверное, полоса невезения так и не закончилась. Ты его знаешь? Невольно заинтересовалась я. Интересно, кого все таки отхватила Тереса? Надо же, мое предположение, что ее жених маг, оказалось правдой. "Не то, чтобы очень хорошо", ответил Андрес. "У нас и факультеты разные, да и старше он меня на два года. Но не знать его не получилось бы. Там такой громкий был скандал с его семьей, их всех арестовали по обвинению в государственной измене. Потом оправдали, но за это время его девушка закрутила роман с их адвокатом". Наверняка решила, что тот более перспективен, чем Бруно. Между нами, говоря, у этого Берлисенсиса, кроме спеси, особо ничего и нет. Я задумчиво отпила очередной глоток из бокала. Нежное, чуть терпковатое вино приятно покаталось на языке, прежде чем упасть в пустой желудок и начать туманить мозги. Идея поехать с Андресом на свадьбу сестры стала казаться мне довольно привлекательной. Как и сам сидящий напротив меня молодой Фьорд. Надо же, никогда не замечала, какие у него, оказывается, красивые глаза. В этот день я впервые изменила памяти о Даниэле. Целоваться с Андресом по дороге к дому оказалось очень увлекательно. Я даже пожалела, что мы так быстро пришли. Но к себе я приглашать его не стала. Прощальный поцелуй на пороге, его разочарованный взгляд И вот я уже совсем одна, слегка прижимаю пальцы к губам, еще хранящим тепло и вкус его губ.